Мы стали выбираться из леса. Вышли на небольшую полянку, где росло красивое высокое дерево. На его ветках висели булки, сайки, бублики и крендельки. Хлебное дерево! Когда я говорил на уроке, что на хлебном дереве растут булочки и бублики, все смеялись надо мной. А что теперь сказали бы ребята, увидев это дерево? Кузя нашёл другое дерево. на котором росли и вилки, ножи, ложки. Железное дерево. И о нем я рассказывал. Тогда тоже все смеялись. Кузе хлебное дерево понравилось больше, чем железное. Он понюхал румяную булочку. Ему очень хотелось съесть ее, но он не решался. — Съешь, да и превратишься еще в собаку! — ворчал Кузя. В этой странной стране надо всего остерегаться. А я сорвал булку и съел. Она была тёплая, вкусная, с изюмом. Когда мы оба подкрепились, Кузя начал искать колбасное дерево. Но здесь такие деревья не росли. Пока мы ели булочки и болтали, из лесу вышла большая рогатая корова и уставилась на нас. Наконец-то мы увидели доброе домашнее животное, не свирепого медведя, даже не верблюда, а милую деревенскую бурёньку. Здравствуй, дорогая коровушка. Здравствуй, равнодушно ответила корова и подошла ближе. Она внимательно разглядывала нас. Кузя спросил: "Чем это мы так ей понравились?" Корова вместо ответа подошла ещё ближе. и нагнула рога. Мы с Кузей переглянулись. Что ты собираешься делать, корова? спросил кот. Ничего особенного. Я просто съем тебя. Да ты с ума сошла, удивился Кузя. Коровы не едят котов. Они едят траву. Это же все знают. Не всё, возразила корова. «Виктор Перестукин, например, не знает. Он сказал на уроке, что корова — животное плотоядное, поэтому я и стала есть других животных. Почти всех здесь уже съела. Сегодня съем кота, а завтра мальчика. Можно, конечно, съесть обоих сразу. Но при таком положении приходится быть экономной». Никогда я не встречал такой противной коровы. Я доказывал ей, что она должна питаться сеном и травой, а есть с человека она не смеет. Корова лениво махала хвостом и твердила своё: Всё равно я вас обоих съем. Начну с кото. Мы так горячо спорили с коровой, что не заметили, как возле нас появился белый медведь. Бежать было уже поздно. Кто такие? рявкнул медведь. Мы с хозяином путешествуем, испуганно пискнул Кузя. Я добавил, что путешествуем не просто так, бесцельно, а для образования, с научной целью. Медведь слушал, обмахивался веткой и ворчал. Ему было жарко в своей белой шубе. Корова вмешалась в наш разговор. Она заявила, что мы с Кузей ее добыча, и она не уступит нас медведю. В крайнем случае, так как она не желает вступать в конфликт, медведь может закусить мальчиком, а о коте не может быть и речи. Она твердо решила съесть его сама. Видно, она думала, что кот вкуснее мальчика. — Нечего сказать, милое домашнее животное! — Не успел медведь ответить, как сверху послышался шум. На нас посыпались листья и сломанные ветки. На толстом суку усаживалась огромная и странная птица. У нее были длинные задние лапы, короткие передние, толстый хвост и хорошенькая мордочка без всякого клюва. Два неуклюжих крыла торчали у нее за спиной. Птицы с стаей носились вокруг нее и тревожно кричали — Наверное, они тоже впервые увидели такую пташечку. Что это ещё за уродина? невежливо спросил медведь. А корова поинтересовалась: можно ли её есть? Крывожадная тварь. Мне хотелось запустить в неё камнем. Это птица? удивлённо спросил Кузя. Таких больших птиц не бывает, ответил я. Эй, на дереве! заревел медведь. Э кто такая? Я, птица-кенгуру нежным голосом пропела чудовище. "Грёшь", разозлился медведь. "Кенгуру не летают. Ты зверь, а не птица". Корова тоже подтвердила, что кенгуру не птица, и тут же добавила: "Взгромоздилась такая туша на дерево и строит из себя соловья". Слезай вниз, самозванка. Я тебя съем. Кенгуру рассказала, что раньше она в самом деле была зверем, пока один добрый волшебник на уроки не объявил её птицей. После этого у неё выросли крылья, и она стала летать, летать весело и приятно. Завеселивую корову разозлили слова кенгуру. Чего мы её слушаем? спросила она медведя. Давай её лучше скушаем. Тут я схватил здоровенную еловую шишку и угодил корове прямо в нос. Да чего же ты кровожадная, упрекал я корову. Ничего не поделаешь. Это всё потому, что я плотоядная. Мне понравилось весёлое кенгуру. Только она одна не ругала меня и ничего не требовала. "Слушай, кенгурихо", проревел медведь. "Неужели ты в самом деле стала птицей?" Кенгуру клялась, что рассказала правду. Теперь она даже учится петь. И тут же затянула смешным голосом: "Такое счастье снится нам может лишь во сне. Внезапно стала птицей, Летать приятно мне, была я кенгуру, а птицей умру. Везоброжию взмутился медведь, всё перевернулось. Коровы едят котов, звери летают как птицы, белые медведи теряют родной север. Где это видано? Корова недовольно замычала. Такой порядок и ей был не по душе. Только кенгуру была всем довольна. Она сказала, что даже благодарна за такое превращение доброму волшебнику Виктору Перестукину. «Перестукину?» — грозно спросил медведь. «Я ненавижу этого мальчишку. Вообще я не люблю мальчишек». И медведь бросился на меня. Я быстро взобрался на железное дерево. Кузя метнулся за мной. Кенгуру кричала, что стыдно и неблагородно преследовать беззащитного детёныша человеноша. Но медведь лапами, а корова рогами стали трясти дерево. Кенгуру не могла видеть такую несправедливость, взмахнула крыльями и улетела. Не пытайся улизнуть, кот, мычала корова снизу. Я научилась ловить даже мышей, а и труднее поймать, чем кота. Железное дерево раскачивалось всё сильнее. Мы с Кузи бросали в корову и медведя ножи, вилки, ложки. Слязайте, вопили звери. Было ясно, что долго нам не продержаться. Кузя умолял меня срочно вызвать географию. По правде сказать, я и сам уже хотел это сделать. Видали бы вы оскаленную жадную морду коровы она совсем не походила на ту красивую коровку, которая нарисована на сливочном шоколаде, а медведь был ещё страшнее. Вызывай скорее географию, вопил Кузя. Я боюсь их, боюсь. Кузя судорожно цеплялся за ветки. Неужели и я такой же трус, как кот? Нет, мы ещё продержимся, крикнул я Кузе, но ошибся. Железное дерево закачалось, заскрежетало, и с него градом посыпались железные плоды, а вместе с ними свалились и мы с кузей. «Ху-ху!» — заречал медведь. «Теперь-то я с вами разделаюсь!» Корова потребовала соблюдать правила охоты. Она уступает медведю мальчишку, а кот принадлежит ей. Последний раз я решил попытаться уговорить корову. — Послушай, буренушка, ты все-таки должна питаться травой, а не котами. — Ничего не могу сделать. Я плотоядная. — Да совсем ты не плотоядная, доказывал я в отчаянии. Ты... ты парнокопытная. — Ну и что же? Я могу быть парнокопытной и плотоядной. — Да. — Да нет же, ты сеноядная, фруктоядная. — Хватит молоть чепуху, — прервал меня медведь. — Лучше вспомни, где север. — Одну минуточку, — попросил я медведя. — Ты, корова, травоядное животное, травоядное. Как только я это сказал, корова жалобно замычала и тут же стала жадно щипать траву. «Наконец-то сочная травка!» — радовалась она. «Мне так надоели суслики и мыши. От них у меня портился желудок. Я все же корова, люблю сено и траву». Медведь очень удивился. Он спросил корову, «А как же теперь будет с котом? Станет корова его есть или нет?» Корова обиделась. «А?» она ещё не сумаши, а чё, чтобы есть кошек. Коровы никогда этого не делают. Они едят траву. Это знаю даже дети. Пока коровы и медведь спорили, я решил применить одну военную хитрость. Обману медведя. Скажу ему, что я знаю, где находится север, а после вместе с Кузей Улезнул по дороге. Медведь махнул лапой на корову и снова стал требовать, чтобы я показал ему север. Я для вида немного поломался, а потом обещал показать. И вдруг я увидел наш мяч. Он сам прикатился к нам, сам нашёл нас. Это было очень, кстати. Мы втроём, я, Кузя и медведь, пошли за мячом. Противне корова даже не попрощалась с нами. Она так соскучилась по траве, что не могла от неё оторваться. Идти нам было уже не так весело и приятно, как раньше. Рядом со мной пыхтел и ворчал медведь, и надо было ещё придумать способ, как от него избавиться. Это оказалось делом нелёгким, потому что он мне нисколько не верил и не спускал с меня глаз. Эх, знать бы мне, где находится север. И компас мне папа подарил. И на уроках сто раз объясняли. Так нет же, не слушал, не выучил, не понял. Мы все шли и дошли, а я пока ничего не мог придумать. Кузя потихоньку ворчал, что моя военная хитрость не удалась и надо сбежать от медведя без всякой хитрости. Наконец медведь объявил, что если я не покажу ему севера... то когда мы дойдём вон до того дерева он разорвёт меня на части я ему наврал что от того дерева до севера совсем близко а что мне ещё оставалось сделать мы всё шли шли но до дерева никак не могли добраться а когда наконец добрались я сказал что говорил не про это дерево а вон про то Медведь понял, что его обманывают. Он оскалил зубы и приготовился к прыжку. И в этот самый страшный миг из леса прямо на нас вдруг выскочила автомашина. Испуганный медведь взревел и рванул такую стометровку, какой не видели, наверное, ни на одной олимпиаде. Мгновение, и Мишке простыл и след. Автомашина резко остановилась. В ней сидели два человека, одетые точь-в-точь, точь, как я однажды видел в опере Борис Годунов, которую передавали по телевизору. У того, кто вертел баранку, на плече сидел сокол в шапочке, надвинутой на глаза, а у другого такой же сокол вцепился когтями в длинную кожаную рукавицу. Оба были бородатые, только один чёрный, а другой рыжий. На заднем сиденье лежали две метлы, украшенные собачьими головами. Все в изумлении смотрели друг на друга и молчали. Первым очнулся Кузя. С отчаянным визгом он бросился бежать, и ракетой взлетел на верхушку высокой сосны. Бородачи вылезли из автомашины и подошли ко мне. «Кто таков?» — спросил Чернобородый. Я мальчик, ответил я. Чей ты человек? допытывался рыжебородый. Говорю же вам, я мальчик, а не человек. Чернобородый внимательно осмотрел меня со всех сторон, потом пощупал мою трикотажную майку, удивлённо покрутил головой и переглянулся с рыжебородом. Чудной какой-то, сказал он со вздохом. И рубаха вроде заморская. Так чей же ты паря будешь? Русским языком вам сказал. Я мальчик, ученик. Пойдёшь с нами, приказал рыжебородый. Покажем тебя самому царю. Видать, ты из блаженных, а он блаженных любит. Нет. Эти бородачи чудаки. Какого-то еще царя выкопали, о каких-то блаженных твердят. Я знал только одного из блаженных — храм Василия Блаженного. Такая была фамилия строителя храма. Но при чем тут я? — Вы что, историю не читали? — спросил я бородачей. — Какому там царю вы собираетесь меня показывать? Царей давно нет. Последнего русского царя еще в семнадцатом году ликвидировали — ка класс, добавил я, чтобы им было понятнее этим неучам. Бородачам моё выступление явно не понравилось. Они нахмурились и подошли ещё ближе. "Воровские слова говоришь", грозно надвигался чернобородый. "Крути ему руки!" Рыжий быстро развязал свой кушак, стянул мне за спиной руки и бросил меня в автомашину. Не успел я и пикнуть, как она взревела и сорвалась с места. Сквозь пыль мелькнула голова Кузи, который бежал следом и что-то отчаянно вопил. Я расслышал только одно слово: "География". Всё ясно. Кузя просил меня вызвать географию. Ну а я считал, что дела наши не так уж плохи. Ещё можно повременить. Вородачи везли меня, наверное, по очень плохой дороге. Машину подбрасывало, трясло и качало. Конечно, это был не асфальт. Послышался колокольный звон. Я поднял голову и увидел храм Василия Блаженного. Тут же мне дали по уху, и я нырнул на дно кузова. Автомашина подкатила к большому старинному дому. Меня долго вели по крутым узким лестничкам. Затем мне развязали руки и втолкнули в большую комнату со сводчатым потолком. Вдоль стен вместо стульев стояли широкие дубовые лавки. В середину комнаты занимал большой стол, покрытый тяжёлой красной скатертью. На нём, кроме телефона, ничего не было. За столом сидел толстый и тоже бородатый мужчина. Он громко и со свистом храпел. Но мои барадачи не посмели его будить. Так мы и стояли молча, пока не зазвонил телефон. Толстый проснулся и басом рявкнул в трубку. Дежурный опричник, слушай. Нету царя. Где? Где? На объект поехал. Бояр расстреливают, а землю раздаёт опричникам. Не опаздывает он, а задерживается. Подумаешь, совещание. Подождёте. не велики бари. Всё, договорились. И дежурный опричник повесил трубку. Он потянулся и зевнул так, что вывихнул себе челюсть. Рыжебородый подбежал к нему и быстро вправил челюсть на место. Дежурный тут же заснул, и только новый звонок заставил его открыть глаза. Зазвонили, ворчал он, снимая трубку, прямо как на телефонной станции. Ну что ещё? Вам сказано: нет царя. Он хлопнул трубкой, ещё раз зевнул, но на этот раз осторожно и уставился на нас. Кто таков? спросил он, указывая на меня толстым пальцем, украшенным огромным перстнем. Мои бородачи низко поклонились и рассказали, как изловили меня. Слушать их было очень странно. говорили как будто по-русски, и в то же время многих слов я не понимал. Я, по их мнению, был ни то блаженным, ни то чудным. Чудной, медленно проговорил дежурный опричник. Ну, коли чудной, вшуты его. А вы, ступайте. Мои бородачи ещё раз поклонились и ушли. О я остался с глазу на глаз с дежурным опричником. Он важно сопел, разглядывал меня и барабанил по столу толстыми пальцами. В комнату вошёл мальчик в длинном кафтанчике и красных сапожках. Дежурный толстяк живо вскочил и низко ему поклонился. Мальчик ему на приветствие не ответил. "Нес т след тебе сюда ходить, царевич", сказал дежурный опричник. Это государев кабинет не нароком а ты меня не гони перебил его мальчик из большим удивлением уставился на меня я ему подмигнул он удивился ещё больше я хотел было показать ему язык но раздумал вдруг обидится а мне этого не хотелось хоть его и обозвали царевичем мне он понравился Лицо у него было грустное и доброе. Вот он бы мог мне рассказать, что здесь к чему. Но познакомиться поближе нам не пришлось. Вбежала какая-то странная старуха и с криком уволокла мальчика. Он, бедняжка, и пикнуть не успел. Дежурный аптечник снова принялся меня рассматривать. Я решил поздороваться с ним на всякий случай. «Вежливость никогда не вредит делу». «Здравствуйте, товарищ дежурный опричник», — сказал я как можно культурней. Толстяк вдруг побагровел и рявкнул. «В ноги, щенок!» Я осмотрелся вокруг, но никакого щенка не увидел. «Где щенок?» — спросил я его. «Ты щенок!» — заревел боярин. Я не щенок, твёрдо возразил я. Я о мальчик в ноги говорю. Он просто задыхался от ярости. Дались ему эти ноги, и что он этим хотел сказать, это надо было срочно выяснить. Простите, в какие ноги? Тронутый, вздохнул дежурный опричник, вынул огромный платок и вытер пот с лица. Блаженный В кабинет ворвался запыхавшийся молодой опричник. "Государь вернулся", выплюнул он с порога, "гневается, страсть и молюто скуратов с ним дежурного требует". Толстяк вскочил, испугни перекрестился и побелел. Оба они вихрем вылетели из кабинета и затопили по лестничкам. Я остался один. Надо было подумать. разобраться во всей этой истории. Как жаль, что со мной нет моего Кузи. Совсем-совсем один, и посоветоваться не с кем. Я сел в кресло и глубоко вздохнул. — По что вздыхаешь? — Отрок! — сказал кто-то нежным, тихим голосом. Я оглянулся. Позади меня стоял мальчик в красных сапожках. — Я не могу. Наверное, ему удалось убежать от старухи. — Почему он называет меня Отроком? — Ведь меня зовут Виктор. — А чей ты будешь, Отрок? — снова спросил мальчик. — Почему они все спрашивают, чей я? Я ведь не вещь, а живой мальчик. — Я не чей, — ответил ему я. — Я сам по себе. Мальчик покачал головой. Волосы у него были длинные, до да плеч. Дерзкий ты, сказал он обиженным голосом. А по прозвищу как тебя? Зачем тебе прозвище? спросил я, вспомнив, что в школе меня дразнят очень глупо. Обзывают двойкиным. У нас в школе с прозвищами борются. А фамилия моя Перестукин. Мальчик задумался. — Перестукин? Такой я не слыхивал. Видать, ты не боярского роду? — Боярского! — фыркнул я. — Ну, ты и скажешь. Какого там еще боярского? С чем это едят? — Раз не боярского, — печально вздохнул мальчик, — так мне и разговаривать с тобой невместно. — Я, конечно, не знаю, что такое невместно, — Скорее всего, это искажённое слово неуместно. Но, в общем-то, догадался, что он задаётся и что-то из себя строит. Поэтому ответил ему очень насмешливо. — Скажите, пожалуйста, какая цацца? Сам-то ты кто? Мальчик вскинул голову и важно ответил. — Я сын государя Иоанна IV, царевич Фёдор. Царевич Фёдор. О нём я кое-что слышал и от папы, и от Зои Филипповны. Надо было срочно сбить с него спесь. "Знаю я тебя", небрежно сказал я. "Ты слабоумный". Царевич растерянно посмотрел на меня, и губы у него задрожали. Лицо сделалось обиженным и жалким, ну точь-в-точь как у Женчика. Когда мы с Люской карандашкиной обзывали его китайским болванчиком, я даже пожалел, что так резко выразился. Лучше было бы сказать этому царевичу, что он просто ненормальный. Слабоумный барматал царевич. Это как же ты меня эдак слабоумный. Видно, это его здорово задело. Пришлось мне выкручиваться, чтобы окончательно не испортить с ним отношения. Как тебе это объяснить, начал я. Слабоумный, это вроде дурачок, что ли? Да ты не обижайся, Федя. Это я даже на уроки отвечал. Об этом в книге написано. История она называется. Царевич побледнел и всплеснул руками. Царица небесная, закричал он. В книге написано. Это ещё что? Добавил я, чтобы окончательно его убедить. А твой отец Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее. Я сам видел. На Зои Филипповна всем классом туда водила. Слово даю, убивает, даже на ковре кровь. Бедняжка цари ведь затрясся, как в лихорадке, и еле слышно забормотал. Как же это? Сына убивает, акаянный ты. Да ты и не дрейфь. Пытался я поддержать его морально. Не тебя убивает, а старшего сына, царевича Ивана. Жезлом убивает. Ивана жезлом, а царевича Дмитрия зарежут в Угличе. Сгинь! Сгинь! закричал царевич Федя и затопал красными сапожками. Не пугайся. Не пугайся, старался я успокоить его. Тебя не убьют. Я это точно знаю. Ты даже царствовать будешь и тречать. Я царь или не царь? Сам по телевизору видел. Колдун! Колдун! завопил Федя. Нянюшки, мамушки, боюсь. Он упал на пол и задрыгал ногами. Я спрятался за спинку кресла и правильно сделал, потому что вбежали какие-то старухи и тётки с криками подхватили царевича и унесли его из кабинета. Вот и дело, и после этого людям добро знал бы, не рассказывал. В кабинет вошёл опречник с почтовой сумкой на плече. Он спросил: "Где дежурный?" Я рассказал, что дежурного опричника вызвал к себе царь, который чем-то разгневан. Почтальон тоже испуганно перекрестился. Я думаю, что он тот же уйдёт? Но он нерешительно потоптался на месте и спросил: "Разумею ли я грамоти?" Я ответил, что расписаться сумею. Почтальон подал мне книгу, и я расписался. Тогда он вручил мне свёрнутую трубкой бумагу и объявил: что это послание князю Курбскому. Сказав, что послание надо отдать дежурному опричнику, почтальон ушёл. От скуки я развернул трубку и с большим трудом стал разбирать послание князю Курбскому. Читать это послание было очень трудно, но я всё же кое-как прочёл о том, что на Русь движутся несметные полчища Наполеона Буонапартья. Вот так раз. Мало всех этих приключений, так ещё надвигается война. Кто-то настойчиво скрёбся в дверь. Мыши? Нет, они не могли скрестись так громко. Я потянул к себе тяжёлую большую ручку двери, и в комнату вбежал мой дорогой Кузя. Кот страшно запыхался, был весь в плит. шерсть на нём взъерошилась, он не успел прилизаться. Я никогда не видел его таким неокуратным. Едва добрался до тебя, хозяин, сказал Кузе усталым голосом. Чуть меня собаками не затровили. И куда мы с тобой попали? Какие-то странные люди, совсем не уважают животных. Встретил рыжую кошечку по имени Машка. Так это просто дикарка какая-то, спросил её. Где тут ветеринарная лечебница? Хотел забежать, чтобы мне смазали йодом ранку. Одна проклятая шавка всё же схватила меня за лапу. Так представляешь? Это самая рыжуха, оказывается, и не знает, что такое ветеринарная лечебница. Даже кошки говорят здесь не по-нашему. «Бежать, хозяин, бежать! И как можно скорее!» Мы с Кузей стали обсуждать план бегства. Плохо было, что наш мяч затерялся, и мы, даже если бы нам и удалось сбежать, не знали бы, в каком направлении двигаться. Надо было спешить. Дежурный опричник мог вернуться каждую минуту, если, конечно, царь не проткнул его насквозь жезлом, как он это проделал со своим сыном. И потом нам угрожала война. Кузя снова завёл свою старую песню, вызови географию. Кузя требовал, чтобы я перестал разыгрывать из себя героя. По его словам, мы уже и так преодарели немало трудностей, а уж опасностям подверглись больше, чем надо для выработки воли и характера. Может быть, он и был прав? Но мне не хотелось заканчивать своё путешествие так. Это всё равно что лечь самому на обе лопатки. Во время нашего спора неожиданно загремели выстрелы. Началась настоящая польба. Что случилось? Поднялся какой-то переполох, шум, раздались крики, окно осветило зарево пожара. Ну, всё, в отчаянии крикнул я. Французы наступают. Дернуло же меня за язык сказать такое на уроке. Я так и знал, что это твои фокусы, — свирепо закричал Кузя и даже зафыркал на меня, чего прежде никогда не бывало. Даже я понимаю, что стыдно не знать историю своей родины, стыдно путать время и события. Двоечник ты несчастный! Шум и выстрелы не прекращались. Без конца трещал телефон. В кабинет вбежали испуганные бояре и опричники. Все они что-то кричали и трясли длинными бородами. Я похолодел от страха. Началась война, и только я был в этом виноват. Этого нельзя было скрывать. Я вскочил на стол и закричал во весь голос: "Стойте! Послушайте!" Это я виноват, что французы наступают. Я сейчас постараюсь все исправить. Бояре притихли. — В чем твоя вина, отрок? — сурово спросил самый старый из них. — Я сказал на уроке, что Иван Грозный воевал с Бонапартом. Я не знал, когда началась Первая Отечественная война, и брякнул просто на обумь. За это мне вкатили двойку. Если я вспомню, в каком году Наполеон начал воевать с Россией, всё это исчезнет. Войны не будет. Я её остановлю. Не медли. Останови войну, отрок, ещё суровее потребовал старик. Останови, пока тебя не казнил наш государь. И все заголджали хором: "Говори! а не то повесим, на дыбу его живо вспомнит. Хорошенькое дело вспомнит. Можно вспомнить то, что забыл, а вот как вспомнить то, чего не знаешь? Нет, я ничего не мог вспомнить. Брякнуть опять что-нибудь наугад? Это не выход. Можно наделать еще более страшных ошибок. Я осознался, что не могу вспомнить. Все с рёвом бросились на меня и, конечно, стащили бы со стола и растерзали, если бы в кабинет не рвались гренадеры с ружьями наперевес. Всё заволокло дымом. Сквозь выстрелы и крики я услышал голос Кузи: "Заведи географию. Не хочешь, тогда хоть папе позвони". И меня озарило. Вспомнил! Вспомнил, закричал я. Отечественная война началась в 1812 году. И сразу всё стихло. Всё вдруг побледнело, растаяло. Облако глубокого дыма окутало меня и Кузю. А когда оно рассеялось, Я увидел, что сижу под деревом в лесу, а на коленях у меня калачиком свернулся мой Кузя. Мяч лежал у моих ног. Всё это было очень странно. Но мы уже привыкли к странностям в этой странной стране. Наверное, я бы не удивился, если бы даже сам превратился в слона, а Кузя в дерево или наоборот. Объясни мне, пожалуйста, попросил кот, как ты вспомнил то, чего не знал? Когда папе поставили на работе новый телефон, мама никак не могла его запомнить, и папа сказал ей: "Но ведь это так просто. Первые три цифры такие же, как у нашего домашнего телефона, а последние четыре год Отечественной войны 1812. Когда ты просил позвонить папе, я вспомнила это. Теперь я это твёрдо запомню. А вернусь домой, обязательно прочту и выучу всё про Ивана Грозного. Подробно разузнаю про всех его сыновей, особенно про Федю. А вообще-то здорово, куя, что я смог себе помочь. Знаешь, как приятно самому правильно решить задачу? Это всё равно что забить гол или поймать мышь. Вздохнул Кузя.